Глава двенадцатая. Тупик. «Бесполезно и дальше торчать в лабиринте», — беспомощно проговорила Бидди. «Мистера Лоббита здесь нет и быть не может». Она и Изапель стояли у входа в тисовые заросли. Альберт Кемпион отправился допрашивать полицейских в засаде на другой стороне страут стрит Джайлс с неиссякаемым упорством все еще обыскивал каждый уголок лабиринта, а Марлоу прочесывал территорию парка. Мистер Барбер с неизменным удивлением на лице сидел в шезлонге на лужайке, положив свою ношу на колени. Происходящее основательно сбило его с толку. Глупыш, как и во всех других случаях, когда он мог быть полезен, испарился. Изапель сильно побледнела. Она стала похожа на своего брата больше, чем когда-либо. Ее черты лица заострились, а глаза расширились. И все это за каких-то десять минут. Бидди была откровенно взволнована. «Но это невозможно!» — говорила она, акцентируя последнее слово. «Он не мог исчезнуть вот так, словно по волшебству!» Изапель покачала головой. «Они последовали за нами сюда!» — прошептала она, с трудом шевеля губами. «Я знала, что мы не сможем уйти от них. Я знала!» «Я». Она протянула руку, словно пытаясь за что-то ухватиться, и Бидди, мельком увидев ее закатившиеся глаза, успела подхватить девушку как раз вовремя, не дав ей рухнуть на землю. Столкнувшись с вполне посильной проблемой, практичная натура Бидди вновь заявила о себе. Осторожно усадив бесчувственную изопель на траву, Бидди опустила ее голову между колен, а затем громко позвала Джайлза. Он выскочил из лабиринта на зов сестры и, увидев Изапель, сидящую в неестественной позе, ахнул и подбежал к ним. — Боже мой, она ведь не умерла, да? — выдавил Джайлс, испуганно глядя на Бидди. — Конечно, нет, дурак! — возмутилась та, чья нервозность уже переросла в раздражение. — Подними ее и отнеси в дом. Она просто упала в обморок. Бедняжка до смерти напугана. — Кстати, и я тоже, Джайлз! — «Где судью носит, черт возьми?» Джайл, казалось, не слушал ее. Подхватив на руки несчастную изопель, голова которой тяжело свесилась ему на плечо, он ни за что не поведал бы сестре, о чем подумал в данный момент. Он отнес девушку в дом, положил на кровать и, оставив на попечение подоспевшей Бидди, вернулся в лабиринт, куда тянула его собственная вера в здравость человеческого рассудка». Джайлз шагнул в темные кусты и по узким тропинкам снова пошел по земле, которую уже обыскивал ранее. Наконец, замерев в тупике на западной стороне квадрата, он некоторое время задумчиво рассматривал изгородь перед собой. Один из тисовых кустов засох, в результате чего у самой земли образовалось подобие дыры, ведущей в канаву, которая тянулась вдоль примыкавшего к саду сенокосного поля. Джайлс протиснулся сквозь отверстие, и это далось ему сравнительно просто — Открытие в некоторой степени заставило его вздохнуть с облегчением, так как оно поставило крест на том, что Бидди назвала волшебством. Канава, в которой он оказался, была сухой и явно недавно расчищенной. Джайлс мог беспрепятственно осмотреть ее слева до дороги и справа до конца поля, которое растянулось примерно на 200 ярдов. Сухая трава была готова к покосу, и сейчас, пока он стоял на дне канавы, ее концы развивались у него над головой. В этой широкой канаве могла бы остаться незамеченная небольшая армия, однако следы борьбы отсутствовали. Неудовлетворенный Джайлс вернулся в лабиринт тем же путем, которым вышел и тщательно обыскал тупик. «Эй, есть там кто-нибудь? Как успехи?» — раздался с дороги голос Кэмпиона. «Не следа отца! Прежде я с таким безумием еще не сталкивался!» — ответил ему голос Марлоу. «Как дела у вас?» «Сам не знаю!» — крикнул Джайлз. «Спуститесь в канаву на краю поля! Я вам кое-что покажу!» Он присел на корточки, чтобы снова пролезть в проем под сухим тисом. Вскоре трое молодых людей встретились в канаве. Все, особенно Кэмпион, то и дело спотыкались на неровной земле. «Видите?» — кивнул Джайлз на отверстие. «Это единственный способ, которым кто-либо мог проникнуть в лабиринт или покинуть его, исключая вход. А я ведь прочесал весь кустарник». вопрос в том каким образом кто то сумел вытащить судью наружу так чтобы он не издал ни звука и не оказал сопротивления здесь нет ни малейших признаков борьбы и мы не слышали абсолютно ничего и это вы еще не знаете самого удивительного произнес марлоу я опросил двух полицейских и они клянутся что ни одна машина или пешеход не покидали мистере Майл с четырех часов дня но и это еще не все я был у генри брата джорджа Тот сидел на углу гостиницы и тоже не видел ни одной живой души, кроме мистера Барбера, который остановился, чтобы спросить дорогу, и, похоже, произвел на Генри большое впечатление. Джайлз уставился на него. «Тогда судья должен быть в поместье», — сказал он, и эта мысль принесла ему некоторое облегчение. «Он же не мог вдруг утратить память, верно? Он когда-нибудь раньше такое выкидывал?» Попытка объяснить исчезновение отца естественной причиной была точно свежее дуновение — и Марлоу с надеждой ухватился за нее. «Нет, не выкидывал», — ответил он. «Но можно ведь предположить, что у отца совсем сдали нервы. Того, что он пережил за последнее время, вполне достаточно для помутнения. Он мог легко уйти сам по себе. Мы что, не можем обойти деревню и попробовать отловить его? Вряд ли отцу удастся долго оставаться незамеченным в таком маленьком местечке, как это». «Конечно», — подумав, проговорил Джайлз. «Но есть еще нюанс». «Тут недалеко находятся устье реки. Что, если злоумышленники вывезли его на лодке?» «Это будет несложно отследить», — заметил Кемпион. «Два-три человека с пленником в лодке легко привлекут к себе внимание. Джайлз, когда был прилив?» «Мысли читаешь. Прилив был около пяти. Должно быть, вода стояла еще довольно высоко, когда он исчез. Мы в любом случае призовем к поискам деревенских». Если поблизости сновали чужаки, их наверняка заметили. И я вспомнил, что свободных лодок оставалось всего около шести, а до большой воды очень долго плыть через солончаки. «Послушайте», — резко продолжил он, — «вам не кажется, что лучше будет посвятить в это дело изопель? Я имею в виду рассказать ей про наши соображения». Она минут двадцать назад упала в обморок, я отнес ее в поместье. Сейчас она с Бидди, и, по моему мнению, мы обязаны успокоить и запель хотя бы немного. Тем временем они уже вышли из лабиринта и как раз поворачивали к дому». «Конечно», — кивнул Марлоу, — «тем более прислуга сейчас повсюду рыщет, и в любую минуту могут прийти какие-то вести. Нервное напряжение, в котором он находился, уже невозможно было скрыть». «Вести обязательно поступят», — успокаивающе произнес мистер Кемпион, но на его бледном лице явно читалась тревога. В доме царил настоящий переполох. Бидди выбежала навстречу молодым людям. Выслушав подробный рассказ о результатах поиска и их мысли на этот счет, она предложила им для начала подкрепить свои силы. «Я попросила подать еду. Поешьте. Я как раз пытаюсь заставить Изапель поужинать. Может быть, если мы сядем за стол все вместе, будет легче ее уговорить». «Сейчас на нее не действуют никакие доводы». Войдя в столовую, они были поражены, увидев улыбающегося мистера Барбера, поднявшегося им навстречу с подоконника. «О!» — воскликнула до неприличия изумленная Бидди. «Я совсем забыла про вас. Прошу меня простить». «Все в порядке», — самодовольно заговорил мистер Барбер. «Я подожду, пока мистер Лобет не сможет меня принять. Видите ли...» Продолжил он доверительно. «У меня есть кое-что, что, я как думаю, его заинтересует». Он многозначительно постучал по кожаному футляру. «Работы Котмана лишь теперь обретают заслуженное признание. Но с тех пор, как их ценность стала известна, шедевры этого гения, естественно, попадаются все реже. По моему мнению, открытие доселе неизвестной картины периода Гретты — событие, важность которого трудно переоценить. Ну же!» он величественным жестом приступил к отпиранию серебряных защелок. «Судите сами!» Выражение смущения на лицах присутствующих сменилось недоумением. Едва до них дошло, что все его мысли были заняты какой-то картиной, которую он намеревался выгодно продать. «Вы уж простите нас», — Подошел к нему Марлоу. «Я думал, вы поняли. Мой отец таинственным образом...» Он уклонился от слова «исчез». «Я имею в виду...» «Мы не можем его найти». «Ничего страшного», — мистер Барбер улыбнулся и развел руками. «Я подожду». Тут Марлоу вышел из себя. «Разве вы не понимаете? Мы не знаем, где он». Мистер Барбер по-прежнему вежливо улыбался. «Я как раз собирался оценить другую картину. И нисколько не принуждаю вас покупать моего Котмана. Думаю, я подожду здесь, раз уж забрался так далеко». То, с какой беззаботностью он отрицал случившуюся беду, оказалось для всех слишком большим испытанием. Джайлс подавил яростное желание накричать на эксперта. Марлоу беспомощно отвернулся. «Что ж, ждите!» — буркнул он и без колебаний выкинул этого человека из головы. Мистер Барбер поклонился и снова сел, не выпуская из рук свой драгоценный футляр. Внезапно раздавшийся резкий, требовательный лай глупыша, который хотел войти в дом, заставил всех вздрогнуть. «Будь проклятая эта псина!» — воскликнул Джайлз и по привычке пошел открыть дверь. Никто не обратил на песика никакого внимания, когда он вбежал в гостиную. Все просто механически жевали, ожидая, что вот-вот прольются слова поддержки. «О, нет, милый!» «Не надо!» — раздраженно сговорила Бидди, когда единственное существо в комнате, заинтересованное в еде, ткнулось в ее руку. «А, собака!» — подал голос мистер Барбер. «Священная корова англичан!» Все его проигнорировали, один только Джайлз угрюмо взглянул на дворнягу, ища маломальского утешения. Тут же он был поразительным образом вознагражден за это. ведь в кольце собачьего ошейника торчал свиток бумаги, несомненно вставленный туда человеческой рукой. Прежде чем Джайлс открыл рот, Кэмпион тоже заметил послание. Он подозвал собаку. Гости завороженно наблюдали, как Альберт разматывал и раскатывал полоску бумаги по скатерти. Все вскочили со своих мест и столпились вокруг него, заглядывая через плечо. На листке, вырванном из блокнота, несколько слов были нацарапаны так коряво, будто отправитель писал с большим трудом. Марлоу дрожащим голосом зачитал сообщение. «Я в безопасности, пока синий чемодан при вас. Что-то я не могу разобрать последнюю часть, бумага совсем помялась. О, постойте-ка. Да, теперь вижу. Не вмешивайте полицию, без нее безопаснее». Они обменялись испуганными взглядами. «Это почерк твоего отца?» — спросил Джайлз. «Да, это, без сомнений, его рука, и листок, похоже, вырван из его блокнота». Марлоу поднял глаза и огляделся. На его лице смешались недоумение и недоверие. Ни малейшего следа на дорогах и ни единого пришлого. А тут вдруг прямо из воздуха возникает... «Это!» — хрипло проговорил он. «Что вы скажете?» «Я лично чувствую, что схожу...» Sumar.